Бонус. Глава вторая. Это было так странно проснуться не по зову Глеба и даже не по треле будильника, а по веянию сердца, а если совсем уж честно, бурчанию желудка. Аромат жареного мяса разлетелся по дому вместе с чем-то сладким, пряным. Протерев глаза, я села на постели и не сразу пришла в себя. Всю ночь Витя не давал мне спать, и теперь было тяжело вернуться в реальность. Ноги до сих пор не сходились, а мышцы ныли. Глеб. Пахнула я, когда поняла, что в люльке его нет. Потом дошло: Вити тоже нет, а это был хороший знак. Муж часто нянчился с ребенком, когда не был занят работой. Мы не выбирали, кто будет просыпаться ночью и давать сыну поесть, и за право менять ему подгузник бои не устраивали. Если Вити мог помочь, он всегда помогал, не предупреждая, в другое время это никогда не обременяло, потому что заботы о сыне делали меня самой счастливой на свете. Быстро приняв душ и приведя себя в порядок, я натянула милую шелковую сорочку с гипюрными вставками на груди, после чего вышла в коридор. «Чёрт!» – закричала слишком громко, буквально оглушая саму себя. «Как? Когда? Господи боже!» Это было что-то из ряда фантастики. Дорожка из спальни до самой кухни оказалась усыпана белыми лепестками роз, по краям стояли электрические свечи и сотни разнообразных пахучих цветов. Гостиная была наполнена гелевыми шариками с разными милыми надписями и сердечками. Пока я дошла до Вити, уже десять раз умылась слезами, но стоило увидеть сына, моего маленького кроху, наряженного в строгий костюм с бабочкой, как я окончательно разрыдалась. Его ведь Витя купил, нарядил сам. Раньше у нашего малыша такого не было. «С 8 марта, любимая!» Широкой улыбкой протянул Витя, разворачиваясь от плиты. На нём был мой фартук в горошек и парадный костюм. Даже волосы уложил по такому случаю. «Рано ты, конечно, не все еще готово, котеночек. Глубоко вздохнув, я разбежалась и запрыгнула на руки к мужу, буквально впечатав его в кухонный гарнитур. Усыпая его поцелуями и крепко обнимая, я радостно шепнула. «У меня самый лучший муж на свете. Самый, самый, самый!» «Глеба покормил, завтрак приготовил». Еще и эти все цветочки со свечками, небудь всю ночь, расставлял, да? А то! Промурчал довольный до ужаса муж. Как бы он ни пытался из себя брутального и непоколебимого рыцаря строить, все равно таял от моей нежности. А еще, между прочим, торт и спек. За это обычно мужьям медаль дают, нет? Я тебе за все медали нарисую, герой мой. А где он? Я вопросительно приподняла бровь. В мусорном баке признался муж, кивая на нечто совершенно черное, и до состояния угля. «Ну...» Я пытался, котенок, как мог. «С ума сойти!» Завизжала я от радости. «Кто бы мог подумать, что ты такой романтик?» «Сам в шоке, Аль!» Закатил глаза Витя, продолжая улыбаться. «Ради тебя хоть звезду с неба. А ты мне вон какая, молодая, красивая. Другого ведь романтика найдешь? Я не могла отлипнуть от него, и мужу со мной за спиной пришлось заканчивать приготовление жареной картошки. Я прилипла к нему сзади, как обезьянка. «У меня так живого места не останется!» Притворно возмутился Витя, когда я без остановки усыпала его поцелуями. Но стоило на секунду остановиться, как он вдруг... «Продолжай, котеночек, продолжай!» «Я ж пошутил!» Время в браке прошло не зря, Витя таки научился запекать мясо. Картошка, к слову, тоже была неплоха. И пока я жадно уминала все приготовленное, муж кормил Глебушку кашей. «Это не все, зай!» Под конец немного нервно выдал муж. Пересадил меня к себе на колени и порылся в кармане, а затем в моей руке появились ключи. «Вот, это основной подарок. женским днем тебя, мать моего ребёнка!» «Витюш!» Как можно мягче сорвалось с моих губ. «Мы обсуждали это миллион раз. Во-первых, я хочу сама заработать на машину». «Хотя бы попытаться. Во-вторых, я не смогу с Глебом водить. Мне элементарно страшно пока брать на себя такую ответственность. Так что она совсем не нужна. По крайней мере, пока. Дай мне еще годик-полтора опыта набраться. Твои просьбы приняты во внимание, жена. Но это не машина». Удивил меня муж. Тогда я перевернула ладонь, наконец внимательно разглядев ключи. «Это квартира». Четырехкомнатная в исторической части города. Самый центр. Царский дом. Вид на реку. Даже веранда есть. А еще персональный выход на крышу. И все тебе. Меня как будто молнией в позвоночник шандарахнула. Улыбка стала вымученной, потому что пазл в голове отказывался сходиться. Зачем? Как же? Удивился мужчина. Разве не все мечтают о своем угле? У тебя теперь не просто какой-то там угол, а целое царство млин. Во рту почувствовался привкус желчи, глаза стали влажными. Благо, все можно было списать на слезы радости, ведь мой угол был рядом с мужем, а подобный подарок воображение расценивало как подготовку к расставанию. Типа вот, привыкай жить раздельно. «Класс!» Как можно правдоподобнее воскликнула я. «Супер просто. Слов нет. Мне очень нравится». «Фух, котенок, я так и думал, но все равно переживал». Облегченно выдохнул Витяч, мокая меня в щеку. Затем пересадил на соседний стул и встал на ноги. Такс, сейчас я быстро в ванну и поедем посмотрим на нее. Не терпится прямо. Хм, так скоро? ужаснулась я в полной панике. Надо прямо 8 марта? А чего тянуть? Вдруг ты там ремонт захочешь сделать? Хочу тебе все показать быстрее, Аль! удивился муж. Я не нашла, что ответить, и тогда мужчина, напивая себе какую-то песенку под нос, ушел прочь. Делая вид, что ничего не происходит, я принялась докармливать сына. Хотя чувство страха съедало меня. Что, если наш брак обречен? Что, если поездка в новую квартиру будет в один конец? Что, если он только этого и ждал? А на пороге нашего с ним дома уже стоит любовница с вещичками. Я настолько сильно увлеклась тревожными мыслями, что с перепугу перевернула тарелку, когда на столе завибрировал телефон. не Немой. Витя, не стоило этого делать, ох, как не стоило. Но я все же подошла к сотовому, а там новый парализующий шок. Киска готова, ждет тебя, подъезжай. Все по высшему разряду, как ты любишь. Потом, спустя секунду. Я сегодня на офисе, не как обычно, дома. Ты знаешь, или тебе адрес скинуть? Вобрав кислорода до жжения, в легких, я подняла взгляд к потолку. Лишь бы не разрыдаться, как идиотка. Не помогло, голова закружилась, перед глазами потемнело. Нащупав стул, я буквально упала на него, не понимая, что делать. И главное, как вести себя дальше. Мой идеальный мир рушился, пазл за пазлом рассыпался.